Глава 7. Московский рынок никогда не поражал глаз покупателя своей бескрайностью и изобилием товаров. Специально построенный для жителей Московского района, уже много лет испытывающий их проблемы с общественным транспортом, он стал торговой точкой местного пользования. Его постоянные посетители, живущие в соседних домах, давно махнули рукой на то, что всего лишь в 4 км от места их обитания раскинулся знаменитый торговый комплекс Спартак. Где можно было купить всё что угодно, причём в 5 раз дешевле, чем на Московском. Впрочем, их аргумент оказался вполне логичным. До Спартака ещё надо было доехать, а потом и вернуться обратно. В битком набит хоб автобусах и троллейбусах, редко радовавших граждан своими посещениями, осуществить сей подвиг становилось крайне сложным делом. Поставив машину на платную автостоянку, Бесцветная дама неопределённого возраста содрала с Кати вдвое больше, чем на стоянках в центре города. Девушка зашагала к входу. В скромную палатку она нашла без труда высокий брюссей парень в чёрной футболке и потёртых джинсах что-то подробно объяснял внимательно слушавшему его подростку. "Берёшь?" наконец спросил он мальчика. "Уж все не пожалеешь, постоянным клиентам скидка". Его последняя реплика решила дело. Порывшись в кармане шорт, подросток выудил деньги и взял диск. "Чао!" Сказал ему на прощание продавец, небрежно запихнув купюру в барсетку. "А вы, Семён?" торговец с изысками уставился на посетительницу. "Ну, допустим, а вы кто будете?" Какое-то шестое чувство подсказало ему, эта симпатичная девушка не покупатель. "Катя", догадалась об этом мы и выпалила. "А давно видели Славика?" Её расчёт оказался верным. Ашарошный неожиданным вопросом юноша брякнул: "Ну, вчера". И сразу осёкшись переспросил: "А какого Славика?" Вашего приятеля. Наглый жёлто-зелёный глаз уставились на девушку. Ну почему вы решили, что у меня есть приятель по имени Славик? Потому что он посоветовал мне купить у вас диски. Он, э, вам обо мне ничего не говорил. Выражение лица Семёна немного сморщилось. Э, нет, но это не обязательно. Выбирайте. Может, вам помочь? Катя наморщила лоб, мучительно вспоминая, сколько денег у неё в кошельке. На ваш вкус. Что-нибудь сентиментальное? В двух экземплярах, для меня и для моей подруги, а не Соболевой. Приятель вам не говорил, сейчас она живёт у него? Давно пора. Продавец бросил на прилавок пару дисков. Вот более или менее стоящие вещи. Но вы же наверняка и ручку не смотрите? Точно, улыбнулась журналистка, доставая кошелёк. Открыв его, она хлопнула себя по лбу. Вот мне задача. Прям не знаю, что теперь делать. Парень состроил сочувственную гримасу. Проблема? М-м, пожалуй, я возьму только один. Катя растерянно посмотрела на него. Дело в том, что я не знаю адреса вашего друга. Это поправимо. Семён уже настроился на получение определённой суммы денег и не хотел терять выручку. Да его дома отсюда рукой подать. Вон, видите, та многоэтажку. Грезный указательный палец завымыл по направлению к большому дому. Да, он проживает на шестом этаже, э, двадцатая квартира. Вы меня очень выручили. Отсчитав деньги, Озорина не пошла к машине, решив добраться до нужного ей дома пешком. Пока, приходите ещё, кивнул Семён.